Глава 9. Дни стояли длинные и погожие, солнце всходило рано, сразу ясное, горячее. Поля и дороги, не успевшие остыть за ночь, с утра дышали зноем и пылью, высохло и трещало осока на болотах, привяли леса, и нагретый воздух просочился до мокрых низин и боровых падей. Раньше обычного и кедровники Шишки начали осыпаться в завалы и мхи. Иссякли мелкие речки, а намытый ими песочек пророс редким побегом курослепа. Ушла от своего уреза тура, обнажив корни кустов замытые коряги, полузгнившие бревна топляки. Коркой схватилась зализанная накатной волной прибрежная глина, и раскроили ее, развалили трещины, местами пройдет конская копыта. К полудню в небе сгущалось такое марево, что заволакивало солнце. На земле таяли тени, но зной по-прежнему лился с небес неослабевающим широким потоком. Нагретый воздух густел, цепенел, и вместе с ним цепенели хлеба, поднятая телегой пыль недвижно повисла над дорогой. В выгоревших лугах, Чумовые от зноя поднимались слепни и оводы, они люто нападали на изнуренные стада, и скотина, искусанная в кровь, от одного ядовитого жужжания паутов, дичала, разбегалась на многие версты, ничего не видя и не разбирая. В другое время смирная скотина, истеганная гнусом до того шалела, что врывалась в деревню, ломая на пути огороды, ворота, опрокидывая телеги, валя с ног зазевавшихся. Но чаще всего спасение от оводов скот находил в реке, забредая в воду до самых глаз. И теплая, желтая, обмелевшая вода полоскала скотские истрепанные хвосты. К вечеру опять пробивалось солнце, небо мало-помалу становилось чистым, высоким. Над идущими стадами пыль светилась, переливалась и горела в красных лучах заката. В сумерки падала скудная роса, суля на завтра снова погожий день. А слугов в деревню. Доплескивались чистые всхлипы кутасов, привязанных к лошадиным шеям. Глуше и темнее подступала ночь, по избам было душно, даже в темноте не находили покоя мухи, гудели на окнах под потолком. Спалось тяжело, заботно и чутко, потому что по деревням гуляли пожары, от которых мужики все свое добро держали в узлах, а печи топили до свету. Легкие, просушенные солнцем ржи и совсем побелевшие овсы убирали без Федота Федотыча. Правда, он частенько наезжал на поля и, предвидя хороший умолот, отступил от зарока, брался за косу. На жатке с подменой лошадей от зари до зари качался титушка жадко стрекотала зубчатыми колесами, махала крыльями, печатала и печатала узорный след по жниве, а за ней ложился волок срезанных хлебов. Поздним вечером, нахлебавшись на варных щей, Титушка крестился сам, крестил свою постланку на сене и творил молитву. «Если Господь не создает дома, напрасно трудится строящие его, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете». Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него плод чрева. Машка, до темна убиравшая скотину, слышала синовало мягкий молитвенный голос Титушка, затихала благоговея. Она плохо понимала смысл слов его молитвы, но всей своей одинокой душой чувствовала его тоску, и найденное им облегчение. Но ей хотелось самой пожалеть и успокоить его, узнать от него тайную силу праведных молитв, которые умеет он читать своим доверительным сокровенным шепотом. Машку всю жизнь заставляли работать, и никто не учил молитвам, потому-то она и рабела, и умилялась перед высоким и непонятным словом. Она все собиралась попросить Титушка, чтобы он научил ее псалмам, даже подбирала голос, каким хотела бы передать всю свою веру и бесконечную преданность Богу, но боялась оставаться наедине с Титушком, боялась не его, а себя. Она знала, что рано или поздно обратиться к Титушку, ждала этого и сама же с какой-то внутренней радостью все откладывала свою просьбу уйдя в избу, прибираясь там и готовясь ко сну, и в своей постели за печкой, она все слышала тихий, но внятный голос Титушка, и, растревоженная, долго не могла уснуть. Все-таки он, Титушка, особенный человек. Вот после трудного дня ищет и находит утешение в мудрой умственной работе. Потому, должно быть, он всегда спокоен, ровен, потому всегда приветна его улыбка. — Конечно, конечно, он постиг, незнаемое другим, — думала Машка. — Богов человек, — говорят о нем люди. — Богов, истинный Богов. А Титушка, прочитав два-три псалма, засыпал и тотчас видел бесконечное махание крыльев жнейке, стену высокой ржи, которая покорно ложится под ножами, Потные, покачивающиеся крупы лошадей и согнутые спины баб, вяжущих из волков тугие снопы. Глаза титушки слепит солнце, а он все старается разглядеть ту, что у самой межи уминает коленом новый сноп. Широкая спина у ней перехвачена узеньким поиском юбки, белая безрукавая рубаха с подпотевшей каймой по вороту, натянута на большой груди и заботливо, без складок, заправлена под пояс юбки. Вся полная шея открыта солнцу, и за густо стекает под ворот рубахи на плечи и тесно собранные груди. Большая девка, а ноги-то, боже мой, столбы столбами зажмет, ежели... С откровенной определенностью думал титушка и готовился остановить коней у межи, чтобы попоить из бочонка и поглядеть близко на Машку но кони тут вдруг перестали его слушаться, и потянули жнейку в сторону, в сторону, и Машка скрылась за рожью. Опять замахали крылья жнейки, и белая рубаха Машки опять призывно замелькала впереди у межи, куда он снова поехал, желая напиться и посмотреть на Машку. Утром, еще до солнца, Федот Федоточ сам... Поднял весь дом. В насмаленных сапогах и холщовых штанах он собрался на гумно, где ометы и клади навоженного с полей хлеба уже ждали обмолота. Он все еще не чувствовал себя крепко, но надеялся, что на ногах быстрее наберет силу. Вчера вечером приходил Франц Густавович, австриец, с распушенными нездешними усами поводил взгорбленным носом. Обнюхался и, видя, что хозяин еще не спит, позвал его на улицу на воздух. «Вишь, чистоплюй какой!» — беззлобно ругался Федот Федотыч, выходя на крыльцо и усаживаясь на ступеньку. «Учул проклятый, что в доме хворью смердит, потянул на улку. Надо девок заставить обварить все кипятком». Австрияк не стал садиться, потому что никогда не сидел зря и не любил пустословия, да и дело-то, с которым пришел всего на два-три слова. Скрестив на груди руки и притопывая ногой, жизнерадостный Франц доложил, что система готова, и затем нужны распоряжения самого Гера Кадушкина. Не споткнемся. Мир не насмешим, а? С веселым прищуром на австрийца спросил Федот Федотыч. Франц совсем повеселел, захохотал, подняв верхнюю губу с легкими раздутыми усами. — Федот, Федотш! Не сказать, высоко поставлено дело, однако можно в работе глядеть. То есть совершенно хорошо, значит. — Ну, затопляй к утру, Франц. Живой не буду, на ток приду. Может, косушечку хлопнешь, коль хорошо-то все, а? Тминная? Благодарю. То есть я стал доволен? Так? Да водки, спрашиваю, выпьешь? О, нет-нет, зачем? Такое дело и водка. Фай-фай! Работа! Не праздник, то есть, значит. Ну и ступай, топи к утру. Вот-вот. Австриец из-под губы продул свои усы и, насупив подбородок, вышагал за ворота. Нашему мужику дай такое ремесло в руки, весь мир хлебом завалит, — думал Федот Федотович. Вот на какой точке изломать бы народец-то. Ночью Федот Федотович не сомкнул глаз, с радостью узнавая себя. У него годами выработалась привычка не спать в страду по ночам. Днем где-нибудь сунется на часок, всхрапнет, и снова на сутки готов к работе и суете. Ночами же, в тишине, он ведет подсчеты рублям, пудам, десятинам, зародам, суслоном, скоту. У него цепкая память, потому он не ведет никаких записей, но знает на всякий час, сколько у него в расходе сена, хлеба, денег. Федот Федотович гордился своей хозяйственной памятью, об этом знали все, и никто не пытался его обманывать или спорить с ним, хотя и были уверены, что у него нет никаких записей. И сам он никого не обманывал, никому не делал скидок, а тем паче даровых подачек. Живем в вольной Сибири, знай, ломи, и на работу пойдешь в бархате, любил поучать Федот Федотович, вздымая перст. А ежели тебе Бог в уме отказал, или ты пропил его тут, не гневайся, я такому крошки не дам. У Федота федотчи было твердое отношение к людям он делил их на трудолюбивых, значит, умных, и на лентяев, которых считал глупыми и не то что ненавидел их, а был равнодушен к их бедам. Руководствуясь такой жестокой оценкой людей, он хотел, чтобы все работали в поте лица и ели свой хлеб. Он хорошо знал, кому и сколько надо платить, чтобы была выгода в хозяйстве, и чтобы человек, если он с умом, не был в обиде. Расчетом и оценкам Федот Федотович с великим удовольствием отдавал все свои ночи, и всякое дело в его хозяйстве было всесторонне обдумано, взвешено, измерено, и к утру он знал, с чего начнет день, и поднимался с постели полный намерений, планов, энергичный, деятельный, и все вокруг него оживало, приходило в движение. У Федот Федотчи, который, похвалялся у козенки Егор Сиротка, я неделями по Ивонному же могу не спать только и буровил бы работу ей бо он кормилец напоит подхарчит до вязева но лишка не заплатит и не поспишь у него я от него прихожу ровно подхолощенный который неделю фроско близко не подходи еще не выгнали за ворота скотину, когда Федот Федотич услышал мягкий, но сильный стук локомобиля и его непривычный, совсем чужеродный, невесть, как занесенный в эти тихие края гудок, от которого всполошилось все село. А гудок один раз рявкнул и умолк, но после недолгого молчания заревел вновь и на этот раз долго не мог выревиться. Федот Федотич, Успел выйти в огород, откуда была видна дымящая труба локомобиля, окинул взглядом низы за речь и подумал с гордостью о том, что гудок-то, верная стать, слышно за десятки верст. Вот пусть теперь дивуются, что это такое в устойном. А потом на гудок и хлебушка пойдет. Пойти-то пойдет, да к чему он мне? чтобы его опять зажать в горсти, а потом опять из-за него судиться с властями? Ведь власть-то советская, а я вроде бы поперек выступаю. Неладно все это делаю, ой, неладно. Но, бог судья, никого я не бил, не ограбил, а лишка припасаю, так деды и прадеды тому учили, запас карман не рвет. Вот и пусть все видят, знают, кто такой Федот Федотович Кадушкин. Ведь Рогожими торговал, не всяк поверит. Черт его бей, что будет, того не минуешь. А я показал, как жить надо по стародавним заветам. Кто худом, а кто-то и добром вспомнит Кадушкина. А сам, мекинное брюхо, погляжу, порадуюсь на свою механику, да посляхать в гроб. Подбил итог своим мыслям Федот Федотович, твердо веря, что смерть на этот раз отступилась от него, и он будет жить. На худой шее его вдруг дрогнул кадык, глаза наполнились обильной, но здоровой слезой. На таку? С сильным тугим стуком работал локомобиль. Ванюшка волк неворочая ворочая шеей, тяжелыми ударами колуна крошил березовые чурки и по команде Франца бросал их в топку, с удовольствием лязгал чугунной дверцей. Красная железная махина на красных глубоко вкопанных колесах вся тряслась, угрожающе шипела, фыркала, а народ пер на нее, брал в кольцо... И боялся, и пятился, и судачил. Разнесет холеру, пол деревни вывалит. По что разрешили? Ведь огонь въем. Ох, брызнет, ребята. Ванюшка, поддай еще. Дело знать надо, дело. Паровик со свистом за правдешней Телег навяжи да вербит на ярманку, хо-хо!» Пришел Федот Федотч с палкой в руках, длинный, худой, все почтительно расступились. Егор Сиротко, тая в своих дымных глазах истинный восторг, залебезил перед ним. «Ну, Федот федотович всем ты, который утер бороды! Братья Окладниковы теперь съедят друг друга. Сам Ржанов приходил. Так и зырит, так и зырит одноглазый. Всю бороденку себе от зависти выщипал, выдрал который. Ну, Федот, Федот, с добрым умолотом! Ты бы, Егор, не болтал чего попусту. Гляди, народ по местам встает. Иди на омет. Ценой сладимся. Долги ты думаешь отрабатывать? Девять пудов с четвертью за тобой. — Нынче не могу, Федот Федотович. Союз бедноты не дозволяет. — Какой еще союз? Фроська твоя, что ли? Так ты и ее давай. Жир пообьет? Забыл, что хлеб молотят миром? Я бы весь совсем, да Яков Назарыч к другому назначению приставил. — Ну иди куда вельно. А вместе со всеми не встанешь, потом не возьму. Уж это порядок у тебя, Федот Федотович, Спытали? А Франц Густавович между тем в своей узенькой куртке с нашивными петлями и высоких австрийских сапогах обошел молотилку локомобиль и, как в прошлый раз, опять дал два свистка, короткий и длинный. Мужики у омета взяли на изготовку вилы. Машка подвинула по деревянному лотку под руку подавальщику Харитону первый распоясанный сноп. Сам Харитон в фуражке назад козырьком, в рукавицах, оттаптывался у молотилки, привыкал к месту. Дуняшка с легкими железными вилами стояла под соломотрясом и завязывала лицо платком. Федот Федотыч наметанным взглядом оценил расстановку людей и остался доволен. Особо отметил, что Харитон поставил свою жену на самое трудное место под соломотряс, где всегда много пыли и опасного для глаз остья. Да и минуты не отдохнешь, только и отгребай, отгребай обитую солому. Титушка привязал мешок к зерновому желобу и лег, пока на снопы, не спуская своих глаз смашки. Она знала, что он смотрит за нею, радовалась этому и притворялась озабоченную работой. Франц Густавович повернул рычаг реверса, и все время тяжко пыхтевший локомобиль смолк, будто ему сдавили горло, и ремень с мокрым треском, отлипая от шкивов, пошел, побежал... Захлопал. Молотилка, еще не обсев окончательно, легко и непрочно затряслась, внутри у ней все хляпка задребезжала и вроде стало разламываться. Зубчатый барабан на холостом ходу загремел. Какие-то разнобойные стуки то поднимались в молотилке, то опадали, но чем быстрее и суетней крутились колеса, тем ровнее и спокойнее становился рабочий шум всего агрегата. Толпа, боясь, что сейчас начнет разлетаться железо, отхлынула, замерла. Харитон, работавший по два года на подаче хлеба в конную молотилку, оробел перед бешеным бегом облегченного барабана, побледнел. Мужики на омете заторопились и стали уж швырять снопы на Машку. Жесткие навильники ослепили и оцарапали ей лицо, она потерялась, и шум машин сделался для нее совсем угрожающим, а сверху все валили снопы так, что они падали уже на руки самого Харитона. «Марш, марш!» — выпучив глаза для строгости и, широко открывая округлый рот, закричал Франц — И Харитон, не слышавший этой команды, но догадавшийся о ней, подвинул к мелькавшему барабану первый рассыпанный шноп, его мигом удернуло, а барабан как стучал наголо, так и продолжал стучать. «Быстро давай!» приказывал Франц, двигая усами. Но Хритон опять не слышал команду, однако знал, что надо подавать в молотилку бесперебойно, и начал двигать по гладкому лотку снопы, перехватывая их из рук Машки. Загруженная машина в раз приглохла, успокоилась, пережевывая хлебные порции, которые брал зубастый барабан одну за другой, одну за другой. Франц Густавович с оживленным лицом, не поднимая высоко рук, показывал ими, как надо работать, и выкрикивал, по его убеждению, самое подходящее для поры этой чисто русское и звучное слово «Давай, давай!». Потом он подвел Федота Федотча к молотилке и велел ему открыть заслонку зернового жолоба. Кадушкин, мало понимая в эту минуту, зачем он подчиняется австрицу, дернул железный щиток до упора, и полная тяжелая струя чистого зерна хлынула в привязанный титушком мешок. Федот Федотович только сейчас, улыбающимися, большими после болезни и потому диковатыми глазами, признательно поглядел на Франца Густавовича и подставил пригоршни. Потом он нюхал зерно, жевал, пересыпал из ладони в ладонь, а Франц, поддувая усы, самодовольно задирал подбородок, угадывая, что хозяин доволен чистотой обмолота. В обед Любава по заведенному обычаю привезла на ток в горячих блюдах блины из новой муки и полуведерную глиняную латку разогретого топленого масла. Франц остановил машины, и рабочие, запрошенные пылью, отряхиваясь и весело переговариваясь, стали сходиться к наспех сколоченному столу. Бабы выхлапывали платки, причесывались, выдували из кофт с грудей налетевшую труху, Любава расставила по доскам чашки, открыла завязанное полотенцем блюдо с блинами. Владку с маслом опустила деревянную ложку, чтоб каждый взял и облил свои блины теплым маслом. На таку запахло свежей жирной едой, только от одного бархатного аромата топленого масла смягчело сожженное пылью горло. Титушка перед тем, как сесть за блины, застегнул все пуговицы на рубахе, помолился на церковь. Хватит уже хватит! Упрашивал Ванюшка-волк Любаву, которая накладывала в его чашку блинов, но чашку не убирал, пока она не оказалась сверхом. «А маслицу уж я сам. Меру нам надо положить, а то ведь мы...» Он стал черпать масло на блины и даже облил доски стола. «Вот за что я люблю Федот Федотча, так за стол. Ешь у него, сколь твоему брюху всхочется». Благодушествовал Ванюшка-волк и в раз по два блина укладывал в рот. С губ его и по рукам текло масло, и маслились глаза. Егор-сиротка, не работавший у Федота Федотча, но приходивший на ток, сидел в сторонке, курил и с голодной злобой плевался. — Сам-то ты, Ванюшка, который нажрешься, а ребятишки в кулак будут свистеть. — У меня их нету тяжело повернул челюсть Ванюшка. Нет, так будут. Буду сам сыт, да в силе накормлю и бабу, и ребятишек. — Ты, Ванюшка, с маслом-то поопасней, не ослепни, — шутили мужики. — Всегда так говорили, — бессмысленно отзывался Ванюшка, а сам с иступленной озабоченностью топил блины в масле, выдерживал их и вдруг высказал свое заветное — Вот и ел бы так человек всю свою жизнь напролет. А что мешает? Еще не наевшись, но уже разомлевший от еды, он дважды подавал за добавком свою чашку. Тянулись и другие. Но Егору Сиротке больше всего пялился в глаза жадный замасленный Ванюшкин рот. Он люто ненавидел сейчас не Федота Федотыча, который мог и позвать к столу его сиротку, ненавидел не Титушка, который ел жадно и, зная, что съест много, не торопился на большом деле, дразнил вдумчивой степенностью, ненавидел не Любаву, которая щедро давала блинов всем, кто не протягивал свою чашку, а ненавидел Ванюшку Волка за его утробное урчание. Накормлю и бабу, и ребятишек. съешь живот по деревянной-то так другое запоешь. Ухлярва халуй. Наконец Егор не вытерпел чавканья и сытого кряхтения рабочих, потянувшихся к бочонку с питьем, отошел от стола подальше, озлобленно недоумевая на пустой желудок. Пьют-от чего-то квас. Сейчас и этот пестер наливаться станет. Егор представил, как Ванюшка-волк, весь запрокидываясь, будет по-лошадиному крупно и громко глотать квас, а потом, не вытирая мокрых губ, скажет «После сытого обеда отдохнуть маленько — это!» Ванюшка-волк и в самом деле напился, облил весь перед рубашки и, не столько вытирая рубаху, сколько поглаживая живот, пошел в тень выпряженных телег, где лежал Егор-сиротка, и ел из пригоршни свежую пшеницу, от которой пресно было во рту, и садились зубы. — А про чудно сотворен человек. — Слышь, Егор, вот залил я блинную еду квасом и опять бы ел. А много ли бы я теперь съел? Как ты, Егор, смекаешь? — У тебя, Егор, нет ли крепкого табачку на завертку? — А ты, Егор, какой больше табак любишь? — А мне после еды крепенького ходца. Ты, Егор, а вот тебе, Егор да Егор, чушка, халуй! С этими словами сиротка сунул в зубы Ванюшки кулак и раскровенил ему рот. Ванюшке отлетела в сторону и покатилась табачница, круглая банка из-под конфет. Ванюшка плюнул на ладонь, увидел кровь и завопил, как под ножом. «Убивают!» Федот Федотович, зорко следивший, чтобы мужики курили подальше от кладей, видел все и закричал на Егора. «Ты что сотворил, разбойник?» «Ах ты, разбойник! Ты его за что?» — Пиявится! — вздыбился вдруг Егор на Федота Федотча и схватил деревянную лопату. — Круши, мироеда-грабителя! — Харитон! Мужики! — Мужики! — подвыл Иванюшка, забыв о себе. Харитон и сбежавшиеся мужики незлобно попинали Егора, а Машка подобрала его отлетевшую телячью шапку и начала хлестать ею сливши по тощему сиротскому заду. Вылазка на бедные слои, причитал Егор. Это вам так не пройдет, прислужники Халуи. Запалю кулацкий хлеб, чтобы не сойти с места. Поклялся Егор сиротко, уходя с тока. Так как Егора Бедулева наток посылал к Федоту Федотчу Яков Умнов подсчитать на молот, то жаловаться Егор пошел в сельсовет. Яков Назарыч Чумнов только что вернулся из города и выкладывал из карманов своей нагретой солнцем коженки газеты, бумаги, трепицу с хлебом и селедкой. — Что не весел? — встретил он Егора. — На то у Кадушкина дежуришь? — Избили они меня. — Это как? — вскинулся Яков Назарыч. — Избили? — Они что, узнали, что усчитываешь хлеб? — Сиротка не сумел бы объяснить, за что его напинали на таку, но Яков подсказал своими вопросами: били? Спалю я у него хлеб, пущу ночью красного петуха, не я буду который. Не сметь думать не сметь. Спалю петуха. Эх, котя задергала. А о хлебе чай не подумал? Земля народная и хлеб народный. Значит, бей бедноту. Изгинай в три погибели. Это другой коленкор, Это подкладка совсем другая. Тут надо хорошенько разобраться. Да ты не тужи, Егор, не тужи. Бедноту в обиду не дадим. То ли еще терпели люди за правое дело. К вечеру Яков Назарович сам побывал на Таку, поговорил с мужиками, и на этом дело бы кончилось. Но на другой день через устойное, в левобережное село проезжал заготовитель Мошкин. И перевести его через Туру вызвался Егор Бедулев. Пока ждали паром с того берега, да пока переправлялись, Егор в живых красках рассказал Мошкину о Кадушкине, о его локомобиле о богатых на молотах и, наконец, о том, как его избили на ответственном задании совет. — Во, слышите? — навострился Егор на высокий Устоинский берег. — На всю округу стукаток. Это он, кадушкинский паровик. Мошкин все рассказанное Егором взял на карандаш, а перед тем, как съехать с парома, пожал Егору руку и посулил. Я доберусь до Умнова. Распустил он своих кособрюхих. Подтянем. Так Кадушкин попал в отчет Мошкина, а позднее в окружную газету. — А ведь факт это ты, Егор, немного того. Перекосил, — сказал Умнов Бедулеву, когда прочитал газету. — Не о Кадушкин ли задумался, Яша? — О правде, Егор там ведь народ был. Уж это так, Яша. Где хвост, там и репейник. Но ежели баба, ребятишки, а товарищ Мошкин болеет за бедноту, активистом меня назвал.